16. Родители Марко особенных способностей у своего сына не выделяли. «Мальчик и мальчик. Пусть будет инженером, как папа». Мария задыхалась от такого безразличия. «Ну, инженером он, допустим, всегда стать успеет. Приглядитесь к нему, прислушайтесь!» Пели в семье Росси все. «А кто из итальянцев не поет?» «Все поют, это правда. Вопрос, как и что?» Можно петь народные песни или, например, на праздниках. Можно подражать этому Челентано, прости господи, и ездить на конкурсы в Сан-Ремо. Но, в конце концов, именно Италия подарила миру самых известных итальянских композиторов и Энрико Карузо. И Мария сразу поняла, что Марко обладает тем самым тенором, которым когда-то пел её отец. «Мама, о чём ты говоришь?» — спорил с ней сын. Марко поёт приятно и чистенько, как все дети. И я так пел. Какой тенор. И ты же итальянка, ты прекрасно знаешь, что после мутации это может быть бас. О чём ты говоришь? Какой бас? И что ты там пел? Ты что, себя слышал? И я себя не слышал, и ты меня не слышала. У тебя тогда просто не было на это времени. А сегодня есть. И ты растворилась в Марко. Выискиваешь в нём таланты. Увидев, как закипает мать, Бруно немного сбавил обороты. «Мама, мы тебе очень благодарны. Ты многое делаешь для нашего Марка». И чтобы немного успокоить Марию, хитро перенаправил её гнев в другую сторону. «И всё-таки это может быть баритон». Мария не стала спорить, хмыкнула про себя. «Что они все понимают? Что такое баритон или бас? Это всё неприродные голоса». Им надо учиться специально, их надо ставить, их надо сохранять как-то специально. Нет, тенор — это дар Бога, природы. Если он есть, то он уже есть. Тут нужно просто петь, и всё, и баста. Заветной мечтой Марии было естественно, чтобы Марко пел профессионально. Но, но, не будем искушать судьбу. Для начала мальчик поступил в консерваторию. Слава Всевышнему, родители не были против. Тем более Марко уже заканчивал начальную школу и отметки получал хорошие. Итальянская мама — это отдельная позиция. Она самая почитаемая, никто и никогда не усомнится в её мудрости, в её преданности семье. Где она упустила своего Бруно? В какой момент слова его жены стали весомее слов матери? Мария даже не расстраивалась. Она просто искренне удивлялась. «Куда катится мир? С чем останемся? Куда придем?» Бабушка лично купила внуку флейту. «Мы пойдем длинным, но надежным путем», — решила Мария. «Каро, дорогой, скрипка, оно, конечно, лучше». «Но тогда твоя мать точно выгонит из дома нас обоих, а с флейтой не выгонит. Смотри, какая она маленькая, никто даже не заметит и играет тихо. Но ты первым в нашей семье освоишь нотную грамоту. Мой отец пел без нот. Всё на слух. И он делал это идеально. И всё же мне хочется, чтобы ты пошёл дальше». Бруно услышал разговор бабушки и внука про дальнюю дорогу и не приминул тихо возмутиться. «Мама, куда дальше? О чём ты говоришь? Твой отец всю жизнь работал на земле». «И что? В конце концов, Поворотти тоже пёк хлеб? Слава богу, недолго. Его отец сделал всё, чтобы мальчик стал певцом». Она сделала ударение на отца и с укором посмотрела на сына. Его отец потом ещё очень долго отбирал у него все гонорары. «И тоже неплохо». Мария не сдавалась. «Но мы сейчас вообще говорим не о том, кому мешают музыкальные занятия ребёнка. Вырастет образованным человеком». Мария изо всех сил громыхнула половником по столу и вышла из кухни. Марко прошмыгнул за бабушкой. Отец всё равно уже уткнулся в газету, мама ещё не вернулась с работы, а бабушка просто забыла, что свою обещанную булочку с маком он так и не получил. Булочка была самым важным. И если любимая Нонна сказала, что нужно играть на флейте, он, конечно же, будет на ней играть. Какие проблемы? По классу флейты в консерваторию принимали с 11 лет. Слава святым угодникам, они жили в Риме. Только в крупных городах были консерватории. В маленьких их или не было вовсе, или музыкальные школы были частными. Один раз в неделю ребёнок занимался сольфеджио и играл на инструменте. Чему мог научиться ребёнок в таком режиме? Ничему. Понятное дело, в мечтах Марии всё должно было выглядеть совершенно по-другому. Она прочила для своего, как ей казалось, гениального внука римскую «Сколоконторум» — хор при Сикстинской капелле. Да, это верх совершенства. Ничто не сравнится с этим хором — и он тоже находится в Риме. Это ведь какое счастливое совпадение! Певческая школа, которая была создана в первые столетия для сопровождения богослужений римских пап. Как только внук начал подпевать ее колыбельным, сомнений не было никаких. Только туда. Мария сходила в местную библиотеку и выискала там полную информацию о школе. Своим названием «Сикстинская капелла» обязана папе Сиксту IV. С тех пор она стала персональным хором римского папы. Но не только. Капелла называется Сикстинской и потому, что с самого начала она пела именно в Сикстинской капелле. В эпоху Возрождения певчими Сикстинской капеллы были, среди прочих, самые выдающиеся композиторы. 19 мужских голосов и примерно 30 детских. Небольшой по количеству хор был идеальным по подбору голосов и тембров. Для взрослых певчих сикстинская капелла — это место постоянной работы, поэтому их состав меняется лишь изредка, когда кто-то уходит на пенсию или решает сменить место работы. А вот дети — да, они вырастали, их ангельские голоса менялись, менялась и сама жизнь. Посвятить жизнь хору — дело непростое. Но что может быть прекраснее? Конечно же, Марко должен был петь именно там. Мария ночами лежала с открытыми глазами, ей представлялся звук хора, по щекам её текли слёзы, и она безошибочно определяла звонкий голос Марко. «Белло! Белиссимо!» Хор мальчиков Сикстинской капеллы появился в VI веке по волеизъявлению Папы Григория Великого. Эта уникальная школа хотя и признаётся итальянским государством, принадлежит напрямую Святейшему Престолу. В Европе существует всего несколько подобных школ для детских церковных хоров. Правда, римская школа не является интернатом. Чтобы учиться в ней, нужно хотя бы на время обучения переехать в Рим, что и делают некоторые семьи, желающие видеть своих сыновей в рядах папского хора. Мария долго разбиралась в системе в школ, И когда поняла, что Рим им в помощь, сомнений не осталось никаких. Марко родился в Риме и по определению должен был учиться именно здесь. Она долго готовилась к разговору с родителями мальчика и, наконец, решилась. «А что вы скажете про Сикстинскую капеллу?» — завела разговор за ужином Мария. «Мама, не придумывай!» — буркнул Бруно, не отрываясь от газеты. Но у мальчика ангельский голос. Только для тебя. Никто не виноват, что тебе медведь на ухо наступил. «Мама, может, я и не пою, как твой любимый Каруза, но я всё слышу». «Думаешь, у Марка нет голоса?» Мария произнесла фразу тихо, но сын почувствовал, надвигается буря. Он отложил газету. «У Марка прекрасный голос, но капелла готовит профессиональных певцов», причем пожизненно, для этого самого хора. Я не против музыки в жизни сына, но только не в этой капелле». «И что такого?» — попыталась еще раз возразить Мария, но тут Бруно в качестве подмоги пришла Анна. «Мария, я полностью согласна с Бруно. Это же какое здоровье нужно иметь, чтобы петь в этом хоре? Они же утреннюю мессу поют, когда бедные дети спят. Да и выстоять саму службу? Сколько она длится?» Это же уму непостижимо. Так у них там физкультура. И потом, если у мальчика вдруг после ломки голос пропадёт? Так не бывает, — из последних сил сопротивлялась Мария. Сломается совсем, станет композитором. Опять гимны для церкви писать? И что за люди, — думала Мария, перемывая посуду после ужина. Совершенно безразличные люди — Нет им дела ни до собственного сына, ни до папы, ни до Марии. Безбожники проклятые. Марка крутился рядом. А булочку? Ты съел две. Хотя голосу нужна опора. Кушай, Непотина, внучок. Мы им еще всем покажем.